Глава семнадцатая Прижали нас конкретно, обложили, как волков на охоте, повсюду посты и караулы. Чуть ли не из-за каждого куста торчит ствол автомата или пулемета. Если сейчас высунуться наружу и не глядя плюнуть в любую сторону, то обязательно попадешь в вооруженного бойца противной стороны. Самое удивительное, что в этом был виноват больше всех лично я. Даже грозный визирь и тот, созывая своих людей на подмогу, не смог бы организовать такую зачётную тусу снаружи, а я смог. Спросите на кой ляд мне это надо было. Следуя логике нормального диверсанта, я должен был быть тише воды ниже травы, а не кричать на всех доступных радиочастотах, причём ещё и на трёх языках, что мол, ребята турки, если хотите посмотреть на пленённых визиря и Ахмеда, а заодно ещё и на тех самых русских, которые переколошматили уйму местного народу. Да ещё и разворотили и сожгли добрую часть города, то немедленно приходите к развалинам старой церкви Балатар, что находится рядом с улицей имени Юсуфаглу Аралыги. А не то всё самое интересное начнётся без вас. Автоматы, пулемёты и попкорн брать с собой. Заодно зовите соседей и друзей. Организованным группам дополнительные скидки. Когда я усадил жену читать этот текст в эфире, то он и все присутствующие покрутили пальцем у виска, утверждая, что их командир сошел с ума. Но на то я и командир, чтобы думать на три, а то и четыре-пять шагов вперед. Наорал на подчиненных матом и раздал пару подзатыльников для острастки. Во-первых, надо как можно быстрее известить всех местных, что их кумир-визирь, а заодно и страшный русский до сих пор в Синопе, и совершенно незачем сейчас мчаться на своих лодках и катерах в море. чтобы догнать похитителей, то есть нас. Тем самым мы оттягивали на себя все силы противника, давая нехилый шанс спокойно уйти на безопасное расстояние спасенным нами людям. Теплоход и спасательный буксир, забитые беженцами и освобожденными рабами, а заодно и генерал Корнилов со своей свитой, тоже свалят спокойно и без лишних эксцессов. Во-вторых, вырваться из-за подни будет непросто. Пусть у нас сейчас в плену два самых грозных и влиятельных военачальника местных шарот, визирь и его противник по борьбе за власть в регионе Ахмед, но так просто решительно настроенные турки нас не отпустят. В общем, я решил собрать всех врагов вместе, заварить крутую кашу из вражеских противоречий и выскользнуть отсюда, пользуясь всей общей суетой и сумятицей. Опять же, Пусть часть сил противника будет направлена на усмирение воинственно настроенной толпы местных горожан, которые плевать хотели на жизнь Ахмеда и Визиря, но очень хотели отомстить за смерть своих соотечественников и сожженные жилища. Именно поэтому в течение получаса Женева сидел на рации, без умолку сообщая в радиоэфире наши координаты, сообщая всем, кто мог его слышать, что это мы, те самые злодеи, которые разгромили тут все и захватили Визиря в плен. И поверьте мне, Женева был услышан. В ответ неслись проклятия и угрозы. Радиоигры на войне один из самых популярных и эффективных методов проведения диверсий. Порой от одной случайно засвеченной в эфире фразы гибнет больше солдат противника, чем от трёхчасового артиллерийского налёта силами нескольких дивизионов. К примеру, во время войны между Турцией и Кипром имел место следующий инцидент.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 одной и той же серии американского производства, турецкие лётчики решили, что турецкий флаги на них это греческая хитрость, и атаковали их. В результате эсминц Скочатепе был потоплен. Вместе с ним погибли 80 военных моряков. Два других эсминца, получив тяжёлые повреждения, отправились на ремонт в Турцию, не взяв на борт турецких моряков с потопленного корабля. Кроме того, турки потеряли и один самолёт. Так греки-киприоты, не сделав ни единого выстрела в сторону врага, смогли нанести ему ощутимый урон. Прибывшим на переговоры парламентарём, я выдвинул чёткие требования: тонна взрывчатки, два вместительных БТР, 100 кг золота, бочка водки и еда в запечатанных консервах, а на берегу должны быть два быстроходных катера. Причём доставить всё именно в такой последовательности, как я приказал. Первым делом привезти тонну взрывчатки на двух бронетранспортерах, а потом все остальное. На все про все я дал им два часа. Чтобы парламентеры двигались шустрее и прониклись серьезностью наших намерений, я тут же при них отрубил кисти на левых руках у Ахмеда и Визиря. Крику было, визгу, как будто не повидавшим виды мужикам лапки рубил, а свиней резал. Причем я тут же нормально и доступно объяснил, что Ахмед лишился руки за то, что провернул подобную экзекуцию с моим человеком, указав на раненого Лёху. А визирю отрубил конечность, потому что он мне грубил и хамил, а мне это неприятно. В общем, через 40 минут к нам подогнали две бронированные машины. Копию восьмиколёсного арма, на каком рассекал винт, и какой-то бронированный грузовик с цельнометаллическим бронированным кузовом Кунгом. В броневике привезли 40 ящиков с взрывчаткой, общим весом чуть больше тонны. и несколько коробок, заполненных разномастным алкоголем. Бухло я тут же отложил в сторону и расколотил в дребезги. При этом вся моя команда закричала, словно от физической боли, видя такое варварство и надругательство по отношению к бухлу. Но, как говорится, есть время бухать, а есть время работу делать. Когда мои парни вели по противнику огонь с верхних этажей, то в одной из комнат нашли связанных людей. Это было семейство, которому принадлежал дом. Подчинённый Ахмеда связали их, намереваясь в дальнейшем обратить в рабство. Я тут же приказал всех, кроме главы семейства, отпустить во волясе. Взамен старший в семье мужчина, коренастый усач Керим, сообщил, что может тайком вывести всех нас через подземный ход, который идёт через катакомбы. Оказалось, что полуостров, на котором расположен Синоп, изобилует подземными ходами и катакомбами. Собственно говоря, после этой новости и родился мой план, как нам всем выбраться без потерь из этой западни. Вот если бы с нами был хохол со своей группой, то было бы вообще замечательно. Тогда вся команда была бы в сборе, и можно было бы со спокойным сердцем валить из этого проклятого богом Синопа, будь он тысячу раз неладен. Петровича неоднократно вызывали по рации, но тщетно. Никто из его группы не отзывался. Я даже заботился пришедших на переговоры турецких военных, предложив им найти моих людей и обменять их на золото. Мол, найдёте Петровича с его командой, доставите сюда живыми, и процентныйр золота можете забыть. Турки сначала приняли это предложение с энтузиазмом, и в радиоэфире начались суета и шумиха. Но спустя какое-то время всё стихло. Видимо, группа хохла всё-таки погибла в полном составе. Хиба если бы они были захвачены в плен, то уже были бы здесь, и турки азартно торговались бы за их головы. При этом даже не удалось выцепить тех, кто атаковал танковые ангары. Люди в Изере попросту этого не знали. Тайный ход, о котором сообщил усатый Керим, проверили, прошли по нему до самого конца. На улице уже стояла самая натуральная ночь, когда противная сторона сообщила, что все наши требования выполнены, катера готовы. И золото ждёт нас на пирсе. К этому времени мы тоже были готовы начинать. Раниным подштопали раны, перевязали их, в колов все необходимые снадобья. Оружие и снаряжение перебрали, облачившись таким образом, чтобы можно было двигаться налегке и в темноте. Помещение, в котором мы находились, заминировали, сорудив несколько неприятных для атакующей стороны сюрпризов. Практически всё взрывчатку так и оставили в кузове броневика. Ну что, начнём. Мне нужно больше света, вновь повторил я своё новое условие в микрофон рации. Мы и так сделали больше, чем могли, отозвался на ломаном русском собеседник. Включены фары всех машин. Сорудите большие костры, пусть их пламя освещает окрестности, потребовал я. Мы должны видеть на 100 м вглубь маршрута нашего движения. Но до пирса больше 5 км. Из-за плотной застройки придётся разводить костры через каждые 20-30 метров. При этом они начнут гаснуть раньше, чем вы до них доедете. Оризонно. Тогда мне нужны переносные прожекторы, которые бы питались от генератора. Это возможно? Да, но это займёт много времени. Русский, мы же дали вам слово, что не будем нападать. Выполнили все ваши условия. Визеру срочно нужна медицинская помощь. Он тяжело ранен. Ладно, ждите. Мне надо подумать, ответил я и отключился. На самом деле, я не планировал ехать на машине к пирсу и покидать Синоп на предложенном турецкой стороной катере. Нафига? У меня есть свой план. Опять же, мы не просто так заказали целую тонну взрывчатки. Напомню, что изначально ещё на том самом митинге, когда я кричал патриотической речухе, Было провозглашено, что мы дадим туркам такой урок, который они так просто не забудут и тысячу раз подумают перед тем, как нападать на русские поселения. Для этого нам и нужна тонна взрывчатки. Ну что? У вас всё готово? спросил я у Мислова и Михаила. Да, командир, всё готово, ответил Михаил. Брат спрашивает, а нельзя ли ему лично убить Ахмеда? Мы считаем, что просто взорвать его это слишком лёгкая смерть для такого мерзавца. Так вы, давайте мне без самодеятельности. По плану Ахмед должен быть живым и примотанным к крыше машины. Но если хотите, отрежьте ему руку или там ткните ножом в глаз. Короче, что хотите с ним, то и делайте, но когда будете привязывать его к кузову заминированного грузовика, он должен выглядеть живым, ясно? Договорились. Будет как живой. Ножками, ручками будет дрыгать и даже мычать сквозь кляп. Хищно улыбнувшись, ответил Миха. Вы же понимаете, что вам это так просто с рук не сойдёт, обессиленным голосом поинтересовался визирь. Вы будете прокляты. Смерть настигнет каждого из вас. Все мы смертны, и каждый из нас так или иначе рано или поздно умрёт. Равнодушно пожал я плечами, игнорируя проклятие визиря. Выглядел великий и ужасный визирь, он же Абдул-Меджит, весьма плачевно. От всего его лоска и величия не осталось и следа. Сейчас он был похож на бомжа из подворотни. От него явственно разило мочой и блевотиной, одежда была вся в грязи и изодрана, кожа на лице приобрела серый землистый цвет, а борода слиплась со соульками, отнатёкшей из разбитых губ крови. Ещё старик лишился передних зубов. Пришлось поторопить его помощников, которые слишком медленно выполняли наши требования. А потом Возле занятого нами дома внимательный Серёга заметил какое-то подозрительное движение. Это были люди Ахмеда, которые хотели начать штурм и отбить своего главаря, но были нами замечены, и тогда визирь лишился ещё и уха. В итоге между военными визиря и бандой Ахмеда произошла короткая стычка, в которой погибли по несколько бойцов с каждой стороны. Но зато в стане врага было достигнуто взаимопонимания, и люди Ахмеда Временно согласились выполнять условия кадровых военных. К слову Ахмед держался молодцом. Головаяс, видимо, понимал, что его песенка спета и никто не отдаст его живым, поэтому пытался сохранить лицо истинного воина. Получалось правда у него не очень, боль, барадаж переносил плохо. Тайным ходом, который вёл из подвала соседнего дома, первыми ушли раненные и часть бойцов нашего отряда. Путь по катакомбам был извилистый, и местами приходилось проползать в очень узких расщелинах. А для здоровяков Сербов или Серёги пулемётчика это было весьма проблематично и затруднительно. Требовалось лишнее время, которого в случае экстренной эвакуации попросту не было бы. В спортивном магазине остались я, Керч, Женева и Мислов с Михаилом. Мислов тоже был парень будь здоров. под 2 м ростом и касаясь ожень в плечах, но двигался он на удивление легко и грациозно, так что не должен был застрять в подземелье. Тем более, что я заставил его пройти этот путь от начала и до конца. Ладно, хрен с вами. Обойдёмся без прожекторов, начал я в микрофон рации, обращаясь к переговорщику на той стороне. Через 5 минут возле машины должен быть её водитель. Пусть на нём будут только лёгкая футболка и шорты. «Он сядет за руль. Часть моих людей и привязанный к крыше Ахмед поедут первыми. Когда они достигнут катера, на БТР выдвинется вторая группа с визирем. Катера уйдут в море на расстоянии километра. Сопровождать можно только одной легкой лодке с одним человеком на борту. Визиря и Ахмеда в спасательных жилетах выбросим в воду и уйдем. Ваш человек их заберет. Ясно? Отсчет пошел!» Переговорщик задал пару уточняющих вопросов, я на них ответил, и меня убедили, что их всё устраивает. Действительно, через 5 минут возле машины был мужичок средних лет, совершенно невыразительный наружности, но от него веяло такой уверенностью и силой, что мне было понятно: перед нами человек с богатым боевым опытом за плечами. "Садись за руль", обратился я к мужичку, как стукнул кулаком по борту, "отъезжай". «Двигайся медленно, на крыше будет привязаный человек, и если он слетит с крыши, то, скорее всего, задушится в веревках. Но останавливаться нельзя. В кузове полтонны взрывчатки С-4. Понимаешь, какой будет бабах, если нам что-то не понравится?» Тот в ответ лишь утвердительно кивнул и полез за баранку. Мислов и Михаил вытащили сопротивляющегося Ахмеда и с трудом затащили его наверх машины. Дело самого главного злодея синопарастянули на крыше в форме звезды, привязав руки и ноги к проушинам по углам кузова. Перед тем как спуститься вниз, мислов Ахлоп Ахмеда, как бы проверяя и досматривая его, по крайней мере так могло показаться со стороны. И что ты с ним сделал? спросил я у великана. Отсек ал ему жажи. ухмыльнулся здоровяк. Жажи это по-русски яйца, уточнил я. Так Кевнул Мислов. Ясно. Затейники вы, однако, братья славяне. Всё, парни, счёт пошёл на минуты. Я дёрнул за неприметный шнур, торчащий из кунга, и хлопнул по кузову машины, давая сигнал о начале движения. Погнали. Теперь всё решает только скорость. Мислов и Миха побежали к коридору, ведущему в Тайны Лас. Женева последний раз попробовал вызвать группу Хахла. Керч стоял наготове, ожидая моего приказа, ну а я наклонился с ножом в руках над лежащим на камнях визирем. «Ничего личного, полковник. Просто вы не тех людей назначили себе во враги», произнес я, вонзая клинок в печень пожилого мужчины. «С русскими лучше не воевать. Нас тяжело раскачать, но ежели уже растормошили, то хрен вот так просто остановишь». «Будь ты проклят!» Это были последние слова. который успел прошептать умирающий полковник. Выждав положенное время, я дождался, когда грузовик достигнет основных сил противника, и тут же приказал Ивану: "Тёрч, давай, женево уходим". Ванёк дёрнул за рычаг, и где-то там наверху упал противовес. Тут же что-то щёлкнуло, заскрепело, а потом раздалась серия коротких выстрелов. Оторванули одновременно 10 реактивных гранат ПГ-7ВС. Вместо привычной пусковой установки использовались обрезки водопроводных труб, которые должны были играть роль направляющих. По словам Мислова, подобные самоделки они вовсю применяли в войне с западной коалицией. Перед тем как нырнуть в люк, я поочерёдно дёрнул два шнура. Один приводил в действие пару пулемётов, установленных в окнах второго этажа, а второй сбивал противовес. который должен был через пять минут привести в действие мину замедленного действия, установленную поверх ящика с пластидом. Рванет, будь здоров. Жаль, что турки не оценят. К тому времени должен будет сработать основной заряд, 900 килограммов старой, проверенной временем, американской взрывчатки С-4. Мислов утверждал, что 1 килограмм С-4 равняется 5 килограммам обычного тротила. В общем, времени в обрез. И надо двигаться как можно быстрее. И оружие у нас троих были только пистолеты, всё для того, чтобы ничто не мешало перемещению. Мощный взрыв на поверхности застал нас как раз в тот момент, когда мы достигли штолен каменоломни. Своды здесь были вырублены в камне и не грозили обрушением. А вот старые подвальные коридоры, которые остались за спиной, обрушились. Нам в спину ударил поток пыли. И едкого каменного крошева. Зна одна шарахнуло. Уложительно пискнул Кирчанин, сплёвывая каменную пыль. Эх, жаль нельзя было посмотреть на этот фейерверк своими глазами. Зрелище, видимо, было эпичное. Это было бы последнее, что ты видел в жизни, прокомментировал услышанное Женева. Иванович, а почему нельзя было, чтобы турки привезли золото прямо к нам? 100 кг это же, по сути, на такую бородву немного. На каждого не больше 10 кг. Ветёк, нельзя быть таким жадным. Даже если бы сюда привезли золото, я бы точно не разрешил брать его с собой. Максимум пару килограммов на всю банду в виде сувенира. Нам сейчас важнее скорость и носимый боекомплект. Просто как подумаешь, какие деньги щи просрали, аж слёзы наворачиваются. Ничего же, Нева. Всех денег не заработаешь, а жизнь она одна, и её легко потерять. А золото мы ещё добудем. Вот только выберемся отсюда, доберёмся до наших кораблей и заживём как короли. Второй заряд рванул, когда мы добрались до выхода на поверхность. Позади еле слышно пукнуло, но с учётом того, что нас разделяло несколько сотен метров, можно было представить, как этот пук выглядел на самом деле. Всё-таки 100 кг пластида это вам не хухры-мухры. Здание, в котором осталось лежать тело визиря Однозначно конец. Скорее всего, и прилегающим к нему трущёбам тоже досталось. Придуманный мной план был прост, как черенок от лопаты. Мы торговались с турками, создавая впечатление, что главное для нас это получение выкупа за жизнь Визиря и Ахмеда. А чтобы себя обезопасить, мы требовали взрывчатку и созвали в радиоэфире всех местных жителей. Возле нашего убежища собралась знатная толпа. И если бы турки пошли на штурм, то мы бы подорвали взрывчатку, уничтожая себя и всё живое вокруг. Для турок тоже были понятны наши действия. Планировали они нас отпустить с миром или хотели устроить какую-то бяку по дороге в порт неизвестно. Как только я узнал, что есть тайный выход на поверхность, сразу же решил, что мы взорвём всё к чертям собачьим, а потом свалим потихому подземными путями. Так и сделали. Машина, привязанная к крыше Ахмедом, должна была взорваться в гуще вражеских солдат. Думаю, когда с крыши нашего здания стартовали реактивные противотанковые гранаты, то водила либо остановил грузовик, либо наоборот, рванул к своим. Ну а там всего два варианта. 900 килограммов американской взрывчатки С-4 взорвались из-за того, что кто-то попробовал вскрыть дверь или спустя 12 минут после начала движения. Сколько при этом погибло бойцов противника, неизвестно. Хорошо, если бы как можно больше. Второй заряд, рванувший 5 минут спустя после первого, должен был обрушить стены здания и скрыть следы нашего побега. Вот и собственно и всё. Теперь остаётся только выбраться на поверхность, добраться до побережья и захватить любую из лодок, которая вместит всех нас. По словам Керима, до побережья было всего пара километров. Может, отправить вперёд разведку? Пойдут налегке, разведают всё. Или лучше идти всем сразу, чтобы не разделяться. Турок Керим широким жестом показал нам дальнейшее направление пути. Как подниметесь, идите вдоль улицы, на первом повороте направо и уже по прямой до самого моря. А там набережная, и через каждые 50 м пристёгнуты рыболовецкие лодки и катера. Выбирайте любой. Спасибо за помощь, поблагодарил я усатого мужчину и тут же вогнал ему нож в бок. Может, надо было оставить его в живых? тихо спросил Серёга. Всё-таки он нам помог. Нет, нельзя его оставлять, строго покачал я головой, вытирая лезвие ножа. Он нежелательный свидетель, кто даст гарантию, что, выбравшись на поверхность, он не наведёт на нас местных самооборонщиков? Ладно, хорош слёзы лить. Намотали стоп ли на кулаки вперёд. Выныриваем наверх, оглядываемся и шуруим к морю. Кирч, как самый глазастый, идёт первым, за ним Миха и Женева. Вытаскиваем раненых. Сербы, как самые здоровые и пузатые, идут в арьергарде. Убивать людей стало для меня настолько привычным, что это вызывало некую оторвь. Я же вроде хороший человек, не садист и не зверь, а за последние сутки столько народу отправил к праотцам, что чекатил от зависти позеленел бы. Ладно, рефлексировать и страдать облакивая свои моральные качества буду потом, когда окажусь в безопасности.